Глава 11 А давайте для начала определимся, что собираемся делать. Разбегаться по одному в разную сторону или... — К черту разбегаться! Мы принимаем бой! — спав отцом, завел Воскресенский и хихикнул. Никого этим, кстати, не удивил. Всегда нес всякое такое, когда волновался. И еще... Его пробивало на смех. Собравшийся было отвесить, ему очередной подзатыльник Евтюхин попридержал руку и просто потрепал его по плечу. «Глупо, но верно. Побежим, найдут. Значит, надо решать проблему на месте». «Принято единогласно», — с удовлетворением отметил Кузьмин. «Значит, остаемся и...» «Ванька, заткнись!» Тот в очередной раз собрался что-то такое произнести. Шутки кончились, джентльмены, Настало время действовать. А перед этим следует задать работу мозгам, — добавил Евтюхин. и кое с кем пообщаться. — Ты имеешь в виду, — догадался Воскресенский, — в точку, мой юный друг. У мужика, что ты завалил, в телефоне был номер твоего старшего, Семен окажется. — Ага. Вот с него, думаю, и начнем. Согласен, командир? — Полностью. — кивнул Кузьмин. — Встретимся и спросим, но не сейчас. Дня через два-три. — Хочу ждать, — возразил Воскресенский. — Можно и сегодня вечерком. Я знаю, где он живет. — И нет. После вчерашнего он либо съехал в другое место, либо сидит дома, но с охраной. А нам сейчас лишний шум совсем ни к чему. — Какой там шум? — скривился Воскресенский. — Он хорошо представлял уровень тех, Кого мог привлечь тот самый Семен? Там Делов-то сдержался и не стал плевать на пол. Будем действовать строго по шаблону, заявил Кузьмин. Ты, Ванька, у нас кто? Ты, Ванька, бандит. Вот и просчитать тебя должны именно как бандита. После вчерашнего ты должен был уйти на дно, сидеть там где-то под корягой, жрать водку и трясись от страха. А потом... Что? Когда станет совсем не в моготу, позвонить старшему и устроить истерику со слезами и соплями. Уверен? Абсолютно. Даже знаю, что он тебе скажет. Сам знаю, проворчал Воскресенский. Ошибочка, дескать, вышла. Ничего не бойся, приезжай, порешаем. Именно так и будет. А я? А ты на это все заявишь, что не дурак. «Все продумал и назначишь встречу где-нибудь в людном месте». «А да он?» «А он поймет, что ты именно тот, кем он тебя считает, то есть кончен идиот, и согласится. Там-то мы его и прихватим. Отвезем в тихое место и побеседуем. У тебя есть на примите место, о котором никто из посторонних не знает?» «Найдется». «Нормальный план, — согласился Евтюхин. Если сработать по уму все получится». А коли так, начинаем готовиться. Как, кстати, у нас с деньгами лично у меня почти ничего, признался Кузьмин. У меня тысяч пятьдесят. Уже вчера все выгреб, сообщил Воскресенский. Что, я на отдых ездил с девушкой? Не густо, признал Кузьмин. Остается честный госслужащий». Он сурово посмотрел на Евтюхина. Ты взятки берешь? Кались. Нет. Решительно ответил тот. — А заначка есть? — Заначка есть. — Сколько? — Уж извини, за да скромный вопрос. — Думаю, нам хватит. — На счетах или... — Или... — прозвучал ответ. — В укромном месте. Но я же не полный даун держать приличное бабло в банке. Прямая это то скромной зарплате. — Вот и хорошо. Значит, сейчас езжайте с Ваньки в закрома и... Евтюхин молча кивнул. По дороге еще предстояло заскочить на вещевой рынок, за шмотками для него попроще, заглянуть в парикмахерскую там же, постричься под машинку, да, и перестать бриться, чтобы поменьше по возможности быть похожим на того холеного красавчика с фотографией, которая была у киллера в подъезде.